Жизнь текла дальше. Австрийская политическая комиссия зарегистрировала заключенных в Вольсберге 373 и уехала в Вену, увозя с собой целые сундуки бумаг. Теперь, казалось, нужно было ждать того, что, по словам англичан, должно было произойти своевременно или несколько позже. Капитан Кеннеди все больше отсутствовал, у него произошло несчастье. Говорили, что он с громадным нетерпением ждал появления на свет маленького Чарли, которого ожидала его жена, дородная крупная блондинка из крестьянской зажиточной семьи. Кеннеди сам рассказывал, покупая в нашей мастерской для своего будущего наследника игрушки и заказывая малюсенькие ботиночки из белых лайковых перчаток, привезенных им самим, что от своей «Апфельштрудель», насмешливое название для австрийских недалеких жен, он ожидает освежения крови здоровых и многочисленных детей. Через лагерную латрину, однако, мы узнали, что роды были несчастными. Мать едва удалось спасти, а младенец родился удушенным пуповиной, три раза обвившейся вокруг его шейки. Наши говорили, что исполнилось проклятие, брошенное на голову Кеннеди и его потомство теми, кого он выдавал, теми, кого он замучил. Благодаря его частому отсутствию, лагерь, за исключением питания, которое никак не могли наладить, жил лучше. Участились лекции, театральная группа готовила постановку за постановкой. Самым большим успехом пользовалась ревью «Трамвай Вольфсберг-373», в котором высмеивались все, начиная от чопорного полковника, коменданта лагеря, изредка проходившего в своем шотландском килте юбочки в конюшне, чтобы навестить лошадей, до ретивых сержантов ФСС, до самого Кеннеди, чья фамилия, разбитая на слоги, благодаря кларентийскому диалекту, приобрела другое значение. Артисты, встречаясь по ходу действий, якобы на свободе, якобы уже отбыв свой срок в Вольсберге, присматривались друг к другу и говорили «Кенне их дих оде, кенне их дих нихт», что значило «Знаю я тебя или я тебя не знаю». И другой отвечал в восторге «О, Кеннеди, ну конечно, 373». Тут игра слов прекрасно прошли постановки Риттершпиля «Горе тому, кто лжет» и классическая драма Гильпарцера «Обыватель», в которой играла наша маленькая и очень талантливая Бэби Лефлер. Большой соединенный хор подготовлял к Христову Воскресенью большую пасхальную мессу композитора Палистрины. Сыгрался оркестр, в то же время в бункере жили три генерала, ожидая своей судьбы. В первые теплые дни вывели их во дворик. Через прозрачную ограду из колючей проволоки мы смотрели, как самый старший по возрасту генерал-полковник фон Маккензин сидел на скамеечке. Самый молодой, Мельцер, шутил с охраной, веселыми ирландцами, с оранжевыми перышками на беретах. Он учил их ходить немецким парадным маршем, выбрасывая вытянутую ногу. Команды подавал фельдмаршал Кессельринг. У меня сохранились все стихи, серьезные, вдумчивые или шутливые, на темы Вильгельма Буша, которые нам присылали фон Маккензин или Мельцер, благодаря нас за внимание, за вещи, которые мы им давали. Иной раз их тайком приносил Джок, но несколько было передано самим капитаном Маршем. Марш рассказывал, что по распоряжению бригадного английского генерала осужденные на смерть стали получать пищу из английской кухни. Им приносили английские книги и газеты. Жизнь в их бункере была тихая, спали они в разных камерах, но днем могли ходить друг к другу в гости и играть в карты. После инцидента с демонтированием фельдмаршала никаким унижением они больше не подвергались. Но Кеннеди запомнили навсегда. Однажды Кеннеди лично пришел в бункер и раздал генералам какие-то анкетные листы, потребовав срочно их заполнить. Ни один из них даже глаз не поднял, пока он к ним обращался. Кеннеди вернулся через час. Анкеты лежали на столе незаполненные. Он вернулся еще раз и, наконец, рявкнул на Кесселинга. «Что вы, наконец, думаете? Вы сидите и читаете газеты, а я жду, когда вы заполните эти листы!» Кистелринг поднял очки на лоб, взглянул равнодушно на пылающее от гнева и без того краснощекое толстое лицо Кеннеди и сказал либергер насколько нам известно, нас привезли сюда для того, чтобы повесить, а не для того, чтобы заполнять анкеты». «Вам отлично известно, где и когда мы родились. Вам остается лишь вписать дату смерти. Однако не забудьте заранее снять с нас мерку для гробов. Это, вероятно, тоже входит в ваши обязанности и является вашей привилегией». Кеннеди схватил в охапку анкеты и выбежал взбешенный до белого коленя. «На генералах свою месть он больше вымещать не мог» ими было заинтересовано и английское, и американское командование. Приближалась уже вторая годовщина со дня капитуляции Германии. Давно уже прошел Нюрнбергский процесс. Первая жажда крови затихла. Западные союзники оттягивали день казни и подготовляли возможность для помилования и замены пожизненным заключениям. Дважды в бункере их навещали английские генералы и проводили долгие часы в разговорах. Первые теплые дни в марте месяце были ознаменованы странными работами на Адольф Гитлер Плац. Пошли английские саперы и стали рыть ямы. Затем в эти ямы были вбиты столбы. Высокие, из хорошего твердого дерева. Лагерь опять взволновался. Что это? Виселицы? «Из окна нашей мастерской мы внимательно наблюдали за всем. Эти столбы были видны и со двора, и из окон бункера. Вероятно, за работами следили и генералы. Только два столба. А где же третий? Будут их вешать не всех трех вместе, или кто-то из них помилован?» Капитан Кеннеди лично посетил место работы и о чем-то говорил с саперами, размахивая руками. Из блока в блок, из барака в барак передавалось. В случае, если дело идет к казни, устроить поголовный бунт. Он, конечно, будет сразу же подавлен, но пусть о бунте в Вольфсберге узнает весь мир. Столбы простояли несколько дней, как будто о них забыли. Но затем на противоположном конце плаца стали рыть еще две ямы и поставили еще два столба. В чем дело? Принесли сети. Оказалось, что благодаря хлопотам капитанов Марша и Рексараба нам устроили спортивный плац. Разрешено было играть в гандбол, принесли мячи, предложили сформировать команды. Правда, на голодный желудок не очень весело было бегать, но к спортсменам пообещали увеличить паёк. И кроме того, молодость брала свое. Нам рассказали, что Кеннеди всеми силами противился и не соглашался с этим новшеством. Но когда над ним взяли верх, он постарался все зрелище сделать особенно пикантным и поиграть на нервах генералов и всего лагеря. Поэтому ямы рыли и ставили столбы незаключенные рабочие команды, английские саперы, чтобы секрет раньше времени не выскочил из мешка.